Лисья печать «Сюаньзе», — нетерпеливо сказал Хуфэйцинь, — «отведи меня к Хувею». Хусюань кивнула и повела его к амбару, в котором запечатали Хувея. Краем глаза она поглядывала на Хуфэйциня, и то, что она видела, ей не нравилось. Изнуренный вид, темные круги под глазами, кровавые подтеки на одежде. «Афэй», — сказала Ху Сюань. Взяв Хуфайциня за самые кончики пальцев, чтобы остановить Давай я прежде осмотрю твои раны. Ты едва на ногах стоишь. Хуфайцинь отрицательно покачал головой и высвободил руку. Сюаньза. Раны пустяковые, поверхностные. Выглядит скверно, но на деле ничего страшного. Сначала Хувей, потом все остальное. Значит, он расставил приоритеты. Невольно улыбнувшись, подумала Хусюань. Хувэй очень злился, — виновата спросил Хуфэйцинь. Лицо его покрылось красными пятнами. Улыбку Хусюань он заметил. «Если бы мы его не запечатали, — честно ответила Хусюань, — нам бы пришлось рыть себе норы, потому что от поместья камня на камне не осталось бы. Ты же помнишь, что он сделал садом, когда вышел из себя? И вы его запечатали?» Хусюань кивнула. «Лись ей печатью». «Демона опутывают лисьями цепями и...» «Цепями?» — воскликнул Хуфэйцинь. «Не такими, о каких ты подумал», — возразила Хусюань. «Лисьи цепи нематериальны. Они сдерживают не физическое тело, а лисьи силы. Вреда они не причиняют, просто не дают демону двигаться и... буянить». Хуфэйцинь едва слышно вздохнул. Но все же, они оба провели это время в цепях. «Каких только совпадений не бывает на свете!» «И как снять лисью печать?» — спросил Ху хусюань Ху Сюань отвела руку в сторону, на ее ладони появился небольшой ключ с причудливой резьбой. От ключа исходил слабый синеватый свет, и Ху Фэй Цинь сообразил, что этот ключ создан лисьим пламенем. Ху Сюань переложила ключ на ладонь Ху Фэй Циня. Ощущался не его вес, а присутствие, что ли? «Девять цепей замкнуты на девять замков», — сказала Хусюань. «Вообще-то лисий демон может разорвать эти цепи собственными силами. Но Хувэй, ты же его знаешь. Он слишком зол, чтобы думать о чем-то еще. Просто висит на цепях и ругается, на чем свет стоит. Недопесок за ним присматривает». цин невольно улыбнулся. «А вот и амбар», — сказала Хусюань. Сложно сказать, что ожидал увидеть Ху -фэй Цинь. Или что он понимал под словом амбар, но уж точно не то, что предстало его глазам. Это была высокая пагода, на верхушке которой был установлен огромный бронзовый колокол, а нижние двери заперты на тяжелый засов. Амбар? Вот это? Не удержался Ху Фэй Цинь от изумленного возгласа. Хусюань засмеялась. На самом деле это лисья колокольня. Кое-какие запасы на черный день в ней действительно хранятся потому и прозвали за глаза амбаром. «Никогда не слышал, чтобы этот колокол звонил», — удивился Хуфейцинь. «А он и не звонит никогда. Такими колоколами собирают великие семьи. У каждой есть свой. За всю историю мира демонов великие семьи собирались вместе лишь четыре раза. Во время небесных войн, — догадался Хуфейцинь, — Хусюань кивнула. Хуфейцинь какое-то время разглядывал колокольню, прикрыв глаза ладонью щитком. Бок колокола блестел отраженным солнцем и слепил глаза. Ху -фэй -цинь недовольно подумал, что в мире демонов очень яркое солнце. Ху Сюань взмахнула рукой. Тяжелый засов взвился в воздух и, сделав несколько кульбитов, шмякнулся на землю возле ворот, подняв облако пыли. Ху -фэй -цинь тут же расчихался. Ху Сюань смущенно потерла нос Несколькими взмахами руки отодвинула засов дальше, чтобы освободить дорогу. Двери амбара распахнулись по щелчку. Вероятно, все здесь было завязано на лисьих силах. «Думаю», — сказала Хусюань заминкой, — «дальше тебе лучше идти одному». А вы, «Хм... Ну, да ты и сам знаешь». Хуфай Цин кивнул.